Глава тринадцатая «Головой лучше постучи», — пробормотал я сквозь сон, отбрасывая в сторону тонкий плед и нехотя поднимаясь с кровати. Быстрый взгляд на броском показал, что прошло всего пять часов с момента, как мы разошлись. Раздражение накатывало волнами. Казалось, я только прилег, и тело по-прежнему требовало сна. По ощущениям, мне не хватало еще как минимум шесть часов сна, а лучше десять. Но кто-то снаружи явно считал, что мой отдых может подождать. Казалось, что дверь тряслась от глухих ударов. Стук был слишком настойчивым и агрессивным. Судя по звуку, в ход шли не только руки, но и ноги. «Что?» — я резко распахнул дверь и встретился взглядом с запыхавшимся фло. Парень стоял, согнувшись пополам, хватая ртом воздух. Его лицо пылало, будто он только что пробежал марафон. «Там! Мы! Там!» — едва выдвил он, сбивая дыхание и беспомощно размахивая руками. «Скай?» Нахмурившись, я начал вслух перебирать вероятные причины такого переполоха. неме Грон? Да ладно, неужели наш добрый доктор что-то натворил?» Фло отчаянно замотал головой. Его рыжие волосы разметались в стороны. «Там! На улице!» Если речь шла о чем-то случившемся снаружи... то, по крайней мере, это означало, что никто из наших не устроил очередную заварушку. Я лично сменил все коды доступа, настроив их под свою биометрию. Поэтому уверен, что на этот раз без моего ведома точно никто не мог покинуть церу. Парень, судя по всему, из-за волнения не смог собрать мысли в кучу. Наконец он просто схватил меня за рукав и начал тянуть вперед. Я лишь тяжело вздохнул, осознавая, что путь обратно в теплую постель отдаляется с каждой секундой. Фло повел меня прямиком на мостик, периодически оглядываясь, чтобы убедиться, что я не отстаю. В его движениях сквозила паника. Он периодически неуклюже спотыкался на ровном месте. Как только мы оказались на мостике, мне стало понятно, что вызывало его волнение. «Похоже, мы пропустили что-то очень важное». — сказал Фло, когда я и сам уже все увидел. За панорамными смотровыми иллюминаторами простиралась картина хаоса. Колония кипела! Мелкие фигурки людей метались туда-сюда, словно муравьи в разоренном муравейнике. Саунми оказалась буквально залито светом. Насколько можно было судить, включили все, какое только можно, освещение. Стоило включить внешние динамики — И мостик утонул в доносившейся безумной какофонии звуков. Слышались крики. Казалось, что одновременно все ссорились со всеми. По узким дорожкам сигнала и отгоняя толпу в стороны, пронеслось несколько грузовиков. «Люди месяцами живут в изоляции, ничего», — пробормотал я, не отрывая взгляда от происходящего. «Но стоило нам лишиться связи, и теперь каждый день стабильно случается минимум одно событие мирового масштаба». Фло, тяжело дыша, прислонился к поручню рядом со мной. Его руки подрагивали, а глаза были широко распахнуты. Похоже, увиденное произвело на него серьезное впечатление. — Кажется, все очень плохо. Он указал куда-то вдаль. — Согласен. Теперь и я разглядел, как небольшая группа шахтеров от души пинала пару безопасников. Подобные беспорядки наводили на определенные мысли. Под лопаткой неприятно заныло. Фло. «Поднимай остальных», — бросил я рыжему, который застыл в дверях. «Срочно». Сам же направился в грузовой отсек. Внутри церы мы находились как в неприступном бункере. Связь с внешним миром была отрезана, и единственный способ узнать, что именно поставило саунами на уши — опустить аппарель и выйти наружу. Только так удастся подключиться к колониальной сети и выяснить, что за беда обрушилась на колонию. Аппараль заскрипела, выпуская наружу порцию затхлого воздуха из отсека. Я покрепче сжал рукоять револьвера. Решил, что оружие мне не помешает, если рядом с кораблем кто-нибудь ошивается. Стоило броскому подключиться к сети, он тут же принялся сигналить о входящих уведомлениях. «Пожиратели, значит, всего-то?» — нервно усмехнулся я, просматривая ролик. А я уж начал переживать, что случилось действительно что-то ужасное. На видео управляющий Фогель с серьезным лицом объяснял ситуацию. Его голос звучал уверенно, но слова о мифических чудовищах, уничтожающих целые колонии, казались абсурдными. За моей спиной послышались шаги. Я обернулся и увидел доктора Валентайна. Он медленно подошел, глядя на дисплей своего броскома, на котором тот же Фогель вещал о страшной угрозе. «Декстер, вы зря так». тихо произнес он, досмотрев до конца. «Док, неужели вы тоже верите в эту чушь?» Я недоверчиво посмотрел на него. «Пожиратели! Это же просто страшилка! Миф, чтобы пугать детей!» Я ожидал увидеть намек на привычную улыбку или хотя бы тень иронии, но лицо Дока оставалось угрюмым, словно высеченным из камня, и никаких подшучиваний или привычных фраз о том, что все страхи лечатся хорошей дозой снотворного. «Док, вам что-то известно?» За все время я успел неплохо узнать старика, и выражение его лица пугало меня куда больше, чем слова Фогеля. До этого момента я был уверен, что все происходящее — всего лишь уловка управляющего, удачная манипуляция, признанная посеять панику, заставить людей дрожать от страха и подчиняться. Тем более я знал о его конфронтации с безопасниками. Фогель искал способ изменить баланс сил, и, похоже, наконец-то его нашел. Благодаря видеоролику он выступил героем, который открыто говорил правду и предупредил об опасности. А вот охрана — упрямые и недальновидные, те, кто закрывает глаза на угрозу, ставя под удар жизни всех в колонии. Доктор не ответил сразу. Он стоял, слегка опустив голову, будто собираясь с мыслями. — Несколько месяцев назад мне в руки случайно попала медицинская сводка с одной из дальних колоний под грифом «Совершенно секретно», — начал он. Речь шла о странных симптомах у группы выживших после нападения неизвестных. Их нашли на борту дрейфующего транспорта. Я нахмурился и что с ними было: психозы, проявление агрессии, потеря координации, необычные раны на телах. Доктор говорил тихо, но у меня возникло стойкое ощущение дежавю и вспомнились кровавые ролики, показанные в психушке на Солисе. У некоторых наблюдались изменения в структуре тканей. Казалось, что они... постепенно перестраиваются словно организм пытался адаптироваться к чему-то инородному док я помню что вы врач ученый сказал я подбирая слова но это же не повод верить в байки о чудовищах любое необычное заболевание можно объяснить логично может радиация вирус токсическое отравление жаль вас расстраивать Но поверьте мне, как ученому. — Вы на все сто уверены, что это связано с пожирателями? Я изо всех сил старался не дать голосу дрогнуть. — Да. Старик кивнул и совсем тихо, позаговорчески добавил. — Пожиратели реальны, Текстер, как мы с вами. — Отлично. Пожиратели реальны, и они летят прямо сюда. Просто лучшая новость дня. Впрочем, это лишь подтолкнуло меня к действию. Теперь, когда я поверил в реальность угрозы, собирался немедленно отправиться к управляющему и предложить ему помощь. Групповой отсек Церы в обмен на полные баки топлива. Колония была слишком крупной, чтобы пара десятков кораблей смогла вывести все ценное оборудование. Совсем скоро у трапы Церы выстроится очередь не просто испуганных, а отчаявшихся людей, готовых на все ради спасения. Но для этого нужен был самый ценный ресурс — топливо. Фогель вынужден будет согласиться помочь, чтобы мы могли стать их спасительным билетом. Как любил говорить покойный капитан Клаус, хаос рождает новые возможности. И сейчас хаос творится не где-то далеко, а прямо здесь. Я собирался воспользоваться подвернувшимся случаем и сделать это максимально эффективно. Мы бесплатно получим топливо и украдем перевозимый груз. В попытке спасти как можно больше, корпораты забьют триумцеры различным дорогостоящим оборудованием и техникой. Фогель тщательно готовился к экстренному обращению. перед этим он распорядился, чтобы техники все таки развернули беспилотные дроны, создав хоть какое то подобие наблюдательной сети дронов было слишком мало, но управляющий понимал что лучше иметь хотя бы минимальное преимущество чем полагаться на удачу и оставаться полностью слепыми вместе с личным помощником они наспех набросали текст сообщения фогель решил обращаться к шахтерам, стараясь выглядеть своим парнем таким же обманутым и вместе со всеми попавшим в смертельную опасность. Ему нужно было стать частью толпы, а не ее врагом, какими он выставлял безопасников. Короткий ролик записали быстро, но прежде чем его опубликовать и взорвать покой колонии, вся небольшая команда покинула жилой модуль управляющего. Фогель не был наивным. Он понимал, что в самом начале, когда... Возмущенных действиями охраны людей будет еще слишком мало, безопасники наверняка попытаются его арестовать. Они легко смогли бы представить его послание как неудачную шутку, вынудить извиниться и обесценить его слова. Поэтому было решено залечь на дно, спрятаться, пока ситуация не наберет оборотов, миновав точку невозврата. «Не переживайте». Мастер-техник уверенно повел их по узким техническим коридорам. — Я здесь каждый угол знаю. Если нужно, укрою так, что никто никогда не найдет. Он не преувеличивал. Более десяти лет жизни отданные колонии сделали его настоящим хозяином этих мест. Он знал все старые штольни и заброшенные шахтерские туннели, которые опоясывали склоны кратера. Однако прятаться долго не пришлось. Ситуация развивалась весьма стремительно. Безопасники теряли контроль, толпа росла, и Шварц, глава охраны, был вынужден пойти на уступки. Управляющему позволили провести эвакуацию при условии, что он публично возьмет на себя ответственность. Первым делом Фогель распорядился начать демонтаж наиболее дорогих устройств. атмосферной станции и генераторов силовых полей. Одновременно началась выгрузка техники из шахт. Оборудование и машины нужно было спасти в первую очередь. «Давайте быстрее!» Он стиснул зубы, наблюдая за голографической проекцией, на которой ремонтные дроиды медленно выстраивались в длинную полосу в направлении астероидного пояса. Он злился. Чтобы спасти свое положение в корпорации и остаться полезным империи, Нужно было минимизировать потери. Но от 22 кораблей было явно недостаточно, чтобы спасти все. И нужно было выбирать, что забирать, а что бросить. Да еще и, как это обычно бывает, проблемы начали всплывать одна за другой. Главное заключалось в том, что заправочные мощности колонии не были рассчитаны на срочную массовую заправку. Одновременно можно было заправлять только два корабля, да и то с перебоем. Вторая топливная магистраль, на которую возлагались все надежды, оказалась законсервированной, годами ее не обслуживали, и теперь, чтобы привести в рабочее состояние, ремонтники буквально по сантиметру восстанавливали, заменяя ржавые стыки и прочищая забитые фильтры. Учитывая текущие темпы заправки, ко времени, когда пожиратели окажутся на финишной прямой, удастся подготовить к вылету максимум 15 кораблей. Понимая подобные нюансы, как опытный управленец, Фогель составил очередность заправки звездолетов, соответственно их грузоподъемности. От бесконечных споров со служащими, переговоров и просчетов голова гудела, как старый двигатель. Фогель решил сделать короткий перерыв на кофе. Он вышел на смотровую площадку и закурил, наблюдая за суетой на нижних ярусах колонии. Похоже, это последнее. Выдохнул он, медленно затягиваясь сигаретой и делая глоток кофе. Через 20 минут атмосферный генератор окончательно демонтируют, и воздух станет непригодным для дыхания. И всем, кто останется на поверхности, придется надеть скафандры. Когда он заметил приближающегося Декстера, его лицо сразу просветлело. Мысль, словно разряд электричества, пронзила его сознание. Он только что нашел решение еще одной крайне важной проблемы. «Как я мог забыть о тебе?» — Фогель улыбнулся, затушив сигарету оперила. Отсортировав корабли по грузоподъемности, он упустил из виду церу. Ведь мало было просто спасти людей и имущества. Нужно было еще не загреметь в тюрьму за организацию кражи военного спутника, потому что Лотар перед гибелью, судя по всему, решил исповедаться и рассказал обо всем на камеру. Теперь требовалось обязательно избавиться от полученного с Пелагаса пакета данных. И теперь он знал, кто ему в этом поможет. — Рад, что ты сам пришел. А то я уже собирался посылать за тобой. Он протянул Декстеру руку для рукопожатия. — Хорошие новости. Для вашей шайки есть работа. Оказалось, я только зря готовился к тяжелым переговорам. По пути к управляющим я прокручивал в голове возможные сценарии разговора, выстраивая цепочку аргументов и стараясь предугадать его возможные возражения. Я был готов к тому, что придется торговаться, искал лазейки, пытаясь обернуть текущие обстоятельства в свою пользу. Но я даже не успел открыть рот, как Фогель вывалил на меня новости, от которых голова пошла кругом. Его голос звучал буднично, словно он говорил о такой ерунде, как погода. «Мы обеспечим Церу бесплатной заправкой», — сказал он, не давая мне и шанса начать торг. Кроме того, вы получите весь груз, который окажется в вашем трюме. — Получим? В каком смысле? Я не сразу понял, что именно он имеет в виду. Управляющий едва заметно ухмыльнулся. — Скажем так. Он оглянулся, словно нас могли подслушать. — У меня такое предчувствие, что во всей этой неразберихе он обвел рукой, указывая на мельтешащих нижних уровнях колонии людей. Транспортная декларация Церы куда-то вот затеряется. В числе прочего нам доставался и его персональный вездеход. Я чуть не присвистнул, но вовремя сдержался. Машина эта стоила немалых денег. А учитывая, что на саунами вскоре все пойдет прахом, продать ее на внешних рынках можно было за баснословную сумму. Полностью автоном, с усиленными бронепанелями. Он был способен проехать по самой сложной местности. Такой транспорт был мечтой любого исследователя — контрабандиста или наемника. — Небольшой бонус лично от меня, — добавил он, словно говорил о шоколадке к чашке кофе. Впрочем, Фогель не собирался отдавать все просто так. Стоило закончить со вступительной частью, и вот он изменился, а в голосе появились жесткие нотки. Разговор перешел в традиционную плоскость. Вы получите все это, но, разумеется, у меня есть небольшая просьба. Не спуская с меня цепкого взгляда, он медленно подкурил новую сигарету, позволив искрам осветить его лицо, обострив скулы и нос. В дополнение к грузу вы получите несколько ящиков с серверами. Их нужно будет. «Уничтожить полностью, чтобы от данных не осталось ни единого бита». Я едва заметно напрягся. Просьба выглядела, мягко говоря, странной. В обмен на целое состояние он просил «сущий пустяк». Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Какие данные?» Мой голос прозвучал ровно, но внутри уже росло нехорошее предчувствие. «Компромат». он выпустил дым через ноздри. Причем не только на меня. Он чуть прищурился, и уголки его губ приподнялись, создавая улыбку, от которой внутри меня все сжалось. Наши общие друзья с успели растрепать подробности нашего совместного, незаконного мероприятия. Если данные всплывут, вам тоже конец. Этого у Фогеля не отнять. Он умел донести самую суть всего в нескольких предложениях, не растрачиваясь на пустые слова. В данной ситуации сложно придумать более эффективных исполнителей, чем наш экипаж. Мы заинтересованы не меньше управляющего, чтобы компрометирующие данные бесследно исчезли. Как именно вы это себе представляете? уточнил я. желая узнать детали. Фогель, не торопясь, объяснил. «Я позабочусь о том, чтобы ящики с серверами оказались в самом конце списка на погрузку, под видом менее ценного груза. По этой же причине Цера окажется последней в очереди на заправку». Он говорил так спокойно, с нотками профессионального цинизма, будто речь шла не о рискованной операции, а о простой логистике. «Есть, правда, одна небольшая загвоздка. Груз будут охранять безопасники. Минимум двое». Он встретил мой взгляд и пожал плечами, давая понять, что этот вопрос мне придется решать самостоятельно. Убивать никого не хотелось. И у меня даже имелись кое-какие соображения на этот счет. Раз Фогель собирался подделать погрузочные документы, а затем вообще стереть любые упоминания о нас из базы, то достаточно просто высадить безопасников где-нибудь на периферии. Их слова, без должного документального подтверждения, не будут стоить ровным счетом ничего. И в итоге их сожрет бюрократическая машина. Наверняка не без помощи Фогеля. Я решил начать с другого вопроса. «А нельзя нам как-нибудь немного продвинуться в очереди на заправку?» Я попытался скрыть свое недовольство, хотя перспектива сидеть здесь до последнего меня не радовала. «Можно», — кивнул Фогель. Его лицо оставалось совершенно серьезным. «Отлично, спасибо. А я, наконец, разглядел что-то такое в его взгляде и прервался. Это был сарказм, да?» Он только усмехнулся, краем губ подтвердив мою догадку. «Я подделаю транспортный сертификат, чтобы ящики с серверами имели минимальную ценность. Если Цера поднимется в очередности заправки, сервера с базой данных окажутся на другом корабле. А если закрепить за грузом сертификат чуть большей ценности?» — не сдавался я, — «чтобы сервера попали к нам». Фогель тяжело вздохнул... Он оперся локтями на оперила смотровой площадки и чуть-чуть наклонившись вперед взъерошил на голове волосы. Чем ценнее груз, тем раньше его вывозят устало пояснил он и тем больше людей его охраняет. я могу поднять вас в очереди и создать подходящий сертификат для серверов но скажи ты уверен что твой экипаж справится с целым взводом вооруженных бойцов, которые в этом случае приставят для охраны». Я замер, не зная, что ответить. На автомате мысленно прикинул соотношение сил, хотя и понимал всю абсурдность. Фагель выдержал паузу, затем продолжил, расставляя акценты. «Напоминаю, что эвакуировать будут и людей. Основную часть заберут два судна класса «Вайпер» и «Москита». Они разделят между собой более полутора тысяч человек. Остальных раскидают по оставшимся кораблям. Так что помимо грузов на каждый корабль распределят какое-то количество гражданских. Сейчас все встало на свои места. Фогель специально держал нас в конце списка, чтобы мы могли разобраться с охраной без лишних глаз. Разоружить пару безопасников вполне реально. А вот целый взвод врасплох точно не застать. Наверняка завяжется бой, который к тому же гарантированно привлечет внимание пассажиров. Получалось, что либо покидаем шахтерскую колонию последними, либо придется избавляться не только от безопасников, но и от кучи мирных камнеедов, ставших невольными свидетелями. Он взглянул на меня в упор и прищурился. «Вам загрузят целое состояние. Готов ради этого опустить в расход кучу народу». Я почувствовал, как сводят скулы. Все это шло вразрез с моими убеждениями. — Нет, — мотнул я головой. — Значит, решено. Улетаете одними из последних. Ставлю церу на заправку в последней паре.